В ходе обучения курсантов осваиваются четыре основных приема борьбы с партизанами. Захват баз, которые обычно находятся рядом с районом их действий и позволяют отдохнуть, перегруппироваться и подготовиться к новым операциям. Перекрытие путей снабжения партизан оружием, боеприпасами, продовольствием и снаряжением. Подавление партизанской сети сбора информации и разведки, который осуществляется через дружественно настроенных гражданских лиц, подслушиванием, перехватом радио и телефонных переговорах, наблюдением, допросом пленных, нарушением каналов связи партизан. Курсанты отрабатывают задачи разведки территории, контролируемой партизанами для выявления целей авиационных налетов и артиллерийских ударов, а также для рейдов своих войск, выполняют налеты на пункты управления партизанскими силами. Захватывают и удерживают на короткое время ключевые точки на местности, берут в плен или уничтожают партизанских лидеров. Помогают подразделениям своих войск оказывать постоянное давление на партизан, проводя налеты и разведывательные рейды. С приходом вновь испеченных зеленых беретов в боевое подразделение их обучение не прекращается, а переходит на качественно новый уровень, где из них уже выковывают суровых бойцов глубинной разведки MACSOG поскольку существует три основных способа вывода группы в тыл противника – наземный, воздушной и морской. Спецназ обучается на курсах боевых пловцов и курсах военных парашютистов, где осваивают совершение затяжных прыжков с любых высот, включая ближний космос. Раскаленный воздух, несущий мельчайшие частицы пыли вторую неделю подряд, не давал долгожданного покоя обитателям форта Рос. Нынешний год выдался на удивление сухим. Изнывая от зноя, группа солдат расположилась в тени благауза неспешно ведя беседу. «За этот год меня научили двадцатью различными способами убивать голыми руками, но ни разу не выпустили за проклятый забор». «Если бы он был из колючей проволоки или концентрины, то нет проблем. Но эта новинка непреодолима», — грустно заключил Ключников, уставившись тяжелым взором на ненавистную сетку из новомодной виброструны. Николай откровенно тяготил службу службы в форте Росс, и он при любом случае напоминал об этом вслух. «Зов плоти? Уже свербит?» — хмыкнул Джим Брутон, дурашливо почесав свой пах. «Если только не ты поганый анонист, и у тебя засвербит», парировал Ключников. «Всего в пяти километрах отсюда городок, где можно как следует отдохнуть. После всех этих издевательств и выматывающих тренировок хочется просто расслабиться душой и телом. Где же еще тогда тратить наши кровно заработанные, если не там? Так нас всех девственниками отправят на войну, не дав волю насладиться гражданкой». «Гражданкой?» Очнулся от полудрема по У меня была девушка Чалин. Мы сейчас не о твоей бабе балака отрезал Брутон. Ключ дело говорит так ведь и вправду укатим к черту на рога, предварительно не насладившись парочки горячих шлюшек. Самоволка? В глазах Хога зажегся огонек понимания. А я о чем говорю? Склонился над ними ключников. «Но как мы пройдем виброструну?» Джим Брутон вполголоса сказал, «Я слышал, в шестой роте есть один умник, который решил эту проблему». «Каким образом?» – загорелся Ключников. «Не томи, Джим!» «Он вроде как использует несколько магнитных изоляторов собственного кустарного производства, провод для заземления и кусков изоленты. Точнее, не знаю. Но если навскидку, то изоляторы, наверное, цепляются за виброструну с двух сторон и фиксируются липкой лентой. — Может, для начала изолятора нужно заземлить? — засомневался Ключников. — Если ошибешься, это станет последней в твоей жизни глупость. Виброструна тебя пошинкует на мелкий собачий корм. — Вспоминай. — Так в каком порядке точно? — Хрен его знать, не помню. — Найдите этого роса и порасспросите сами. А его случайно не Пирс зовут? Осенённой внезапной догадкой, Хок задержал дыхание. Джим с удивлением посмотрел на урбанита и едва заметно кивнул. Так точно. Знаком с этим перцем, отчаянный малый почти не вылезает из нарядов.